глава 3 оля В переводческом бюро риф все было как всегда гудел принтер звонили телефоны, хлопала дверь Семён давший Рифу букву F беседовал с заказчиком. Лиза вполголоса отчитывала какого-то нерадивого переводчика. Борис разговаривал по телефону, а Андрей Арсеньевич сидел в своем углу и бился над инструкцией к сложному оптическому оборудованию на голландском языке. И тут в очередной раз открылась дверь. Казалось, все на мгновение замерли. Андрей Арсеньевич, хотя и сидел спиной к двери, почувствовал каждой клеточкой, что это вошла Оля. Вместе с ней в контору словно влетела черная грозовая туча. Борис заговорил тише, все остальные вовсе замолчали, как будто были в чем-то перед кем-то виноваты. — Здравствуйте, — сказала Оля. Это был звук лопнувшей струны. Кто-то что-то пробормотал в ответ. Андрей Арсеньевич смолодушничал, не обернулся. — Вам нужна работа? — спросила Олю догадливая Лиза. — Да, — чуть слышно ответила Оля. — Мне очень нужна работа. Она подошла к Лизиному столу, они заговорили совсем тихо. Но Андрей Арсеньевич знал с самой первой секунды, как она вошла, и даже еще раньше, что Оля подойдет к нему, и ему все равно придется что-то говорить. Хотя собрать слова было невозможно, они рассыпались, как комочки крахмала в пальцах. «Вы, конечно, знаете, что всю работу нужно сдавать на дискете», спросила Лиза. «На дискете?» — переспросила Оля, словно впервые в жизни слышала это слово. Андрей Арсеньевич внутренне напрягся, как будто она должна была подойти и выстрелить ему в затылок. «Андрей Арсеньевич!» — услышал он за спиной ее тихий голос. Он обернулся к ней, неуклюже поднялся со своего стула. Она опустила голову, избавив его от необходимости смотреть ей в глаза. «Оля, я все знаю». «Это ужасно!» — пробормотал он. «Неужели никто так не догадался выразить ей соболезнование?» «Не надо!» — сказала она тихо. Он испугался, что она сейчас заплачет, и спросил поспешно, «Чем я могу вам помочь?» Только сейчас он заметил, что она намного ниже его ростом. Оля словно усохла, черты лица заострились, вокруг глаз пролегли синие тени. «Покажите мне, пожалуйста, как сбрасывать на дискету файл», — сказала она, и к концу фразы ей даже удалось собладать со своим голосом. «Я совершенно ничего не умею. Все всегда делал Олег». Андрей Арсеньевич молча придвинул ей стул и сгреб со стола своей бумаги. Говорить по делу всегда легче. Он стал объяснять, а она подробно записывала все на бумажке, как-то обычно делают женщины. Только у других это всегда казалось ему проявлением тупости или неуместного кокетства. С Солей же все было по-другому. В единоборстве с безмозглым ящиком у нее было только два варианта — победить или погибнуть. Уже через две минуты Андрей Арсеньевич понял, что она победит. «Если что-нибудь непонятно, звоните мне», — сказал он. «Я работаю по ночам», — сказала она. «Мне можно звонить до часу», — ответил он. Он хотел спросить, есть ли у нее его домашний телефон, но осекся. У Олега его телефон, конечно, был. Они сто раз перезванивались. Но Андрей Арсеньевич подумал, что Оле не стоит сейчас лишний раз брать в руки записную книжку, исписанную почерком Олега. И, не говоря ни слова, записал свой телефон на ее бумажке. Она добавила к нему две буквы — а а Едва за Олей закрылась дверь, как комнату заполнил звонкий голос Бориса. А наш пострел везде поспел, видали? Кто бы мог ожидать от Арсеньича такой прыти? Уже телефончик свой всучил. А там и вечерком на чашечку чая напроситься можно, помочь с компьютером, пожмакать вместе пимпы на клаве. Его шутка не имела успеха, никто не засмеялся. Андрей Арсеньевич молча покрутил пальцем у виска и отвернулся. Лиза и Нина Ивановна дружно вздохнули. «Он ведь приходил совсем недавно», — сказала Лиза. «Кажется, это было вчера». «Это было восемнадцатого числа, почти месяц назад», — ответил из своего угла Андрей Арсеньевич. «Я посмотрела в договоре дату рождения», — сказала Нина Ивановна. «Ему было всего тридцать пять лет». Андрей Арсеньевич, которому было 38, почувствовал себя долгожителем. «А что, собственно, случилось с этим?» «Как его там?» – беззаботно спросил молодой компьютерщик. Стас и ткнул пальцем в сторону двери, в которую только что вышла Оля. Ответ знали все, кроме самого Стаса, но никому почему-то не хотелось произносить это слово. «Инфаркт», – сказала Нина Ивановна. «Он как раз...» возвращался от нас, упал прямо в метро. «Ого!» — воскликнул Стас и добавил с мальчишеским цинизмом. «Вот и подумаешь, стоит ли так вкалывать за лишний лимон, который даже не сможешь сам потратить?» семён бросил на него строгий взгляд. Снова зазвонил телефон. Лиза стала объяснять кому-то в трубку. «Нет-нет, просто киньте нам по факсу платежку». Жизнь шла своим чередом, а переводчик Олег Малышев уже принадлежал истории.